13. На улице было ещё темно, когда Меган прокралась по пустому коридору отеля и спустилась по лестнице. Её разбудил дурной сон около часа назад. Она лежала, дрожа и понимала, что заснуть снова уже никак не получится. Олли крепко спал рядом. Рот его был открыт. Лёгкий металлический запах напоминал о количестве выпитой текилы. Вместо того, чтобы остаться в постели и своим ворочаньем только разбудить его, Меган осторожно выбралась из-под одеяла, тихо оделась, почистила зубы при свете телефона, на цыпочках обошла кровать, чтобы взять одежду, как мультяшный герой. И её план был прост: отправиться к Карлову мосту, чтобы сделать фотографии восходящего солнца. Чувство вины немного мучило её, что она увидит его первый раз одна, без Олли, но ей нужно было личное пространство. К тому же предстоящая выставка не оставляла её в покое. Она грозила ей пальцем и велела поторапливаться. Это было настолько важно, и её будущее настолько зависело от неё, что, конечно, выставка могла позволить себе быть тираном. Меган была уже в такой ситуации раньше. Она это прекрасно помнила. Она должна была это получить, но кто-то другой сделал это за неё. Остатки сна растворились, как только она вышла на морозный утренний воздух. Небеса были скорее тёмно-серыми, чем чёрными. В уголках уже теплился рассвет. Намотав поплотнее шарф и натянув шапку поглубже на уши, Меган уверенно зашагала по хрустящему инею. Она не хотела думать о том, что Олли сказал ей прошлой ночью, потому что это же очевидно ничего не значило. А даже если он и вправду хотел сказать, что любит её, это лишь от избытка дружеских чувств, потому что она несла его пьяную тушу в отель. И если он заговорит об этом сегодня, она просто переведёт разговор. Так она решила. скажет ему, что это просто похмельный синдром, играет с ним дурную шутку. У неё было слабое подозрение, что ночной кошмар был связан со словами Олли. И если дело было в этом, она просто обязана сделать так, чтобы он этого больше не повторял. Меган никогда не была слишком открытым человеком. С трудом говорила матери о своей любви. Ещё сложнее было с друзьями. Ей всегда казалось, что Олли такой же, но, видимо, нет. Староместская площадь была пуста. Кучи мусора после вчерашних гуляк мрачно возвышались возле переполненных урн. И всё же она была красива. Золото астрономических часов отсвечивало на стене под ними, а горделивые готические шпили большой церкви свысока взирали на неё со своего насиженного места на булыжниках. И снова Меган почувствовала, как в внутреннее её проникает история. В этом месте столько всего произошло, А сейчас именно она шла по этим камням, создавая свою личную тропу в ходе истории. От этого она чувствовала себя такой маленькой, но вместе с тем очень значительной. Несмотря на то, что она пребыла в Праге всего один день, Меган уже легко ориентировалась и чувствовала себя вполне комфортно, даже В такое раннее время, когда она была практически единственным человеком на улице, найти дорогу было очень просто. Ей потребовалось всего мельком взглянуть на карту, чтобы через извилистое плетение улиц выйти к огромной и важной башне старого города, которая служила древними воротами на Карлов мост. Стоя на пороге, Меган почувствовала, что не может сделать шаг. Вид перед ней был невероятно прекрасным и завораживающим. Она даже не стала доставать фотоаппарат, позволив сначала глазам изучить картину и подождать, когда уляжется первая буря эмоций. Свет только-только начинал протягивать свои лучи над водой и по каменным краям стен моста, подсвечивая густой туман. Лишь тёмные верхушки многочисленных статуй можно было разглядеть в темноте. Их выразительные силуэты прорезали рассеивающуюся дымку. Меган присела на корточки на гладких округлых камнях и начала снимать пейзаж. Её пальцы уверенно касались шероховатого бока объектива, приближая и удаляя перспективу, стараясь захватить весь мост и всю его мощь. Довольно давно она не испытывала такого вдохновения, когда снимки сплетались в свою собственную историю, и у неё возникло ощущение, что она лишь инструмент позволяющий им это сделать. Там уже была история, и её просто нужно было открыть. Это был один из тех моментов, когда Меган понимала, что делает всё, что может, по максимуму. Как будто вся причина её существования была в том, чтобы снимать эти фотографии, чтобы запечатлеть секунду. которую потом сможет показать другим людям, а может быть, всему миру, так, чтобы они тоже почувствовали себя в этом месте, как она сейчас. Было ли это так на самом деле? Действительно ли вдохновение ждало её здесь, на этом мосту, прямо сейчас? Чем больше она делала снимков, тем больше верила Что так и было. Туман отступал перед неумолимым приходом рассвета, и больше очертаний появлялось на горизонте. Это была пражская крепость. Её силуэт, нечёткий, но величественный, виднелся далеко справа, а рядом с ним тёмные шпили собора Святого Витуса. Она шла дальше по мосту, и теперь могла даже рассмотреть зелёную крышу с куполами церкви Святого Николая, о которой читала в путеводителе и очень хотела увидеть. Сердце Меган бешено колотилось. Пар от её дыхания поднимался в холодном воздухе. Она знала, что сейчас снимала что-то очень необычное, то, чего ещё не делала раньше. И от этого понимания голова её кружилась от радости, как будто она была лёгкой, как пушинка, могла расправить крылья и полететь над мостом, чтобы соединиться с лебедями на реке Влтаве. Она была в восторженном состоянии, и это было самое лучшее чувство из всех, которые она помнила до сих пор. нагрешенную землю, и её вернул звук колоколов. И она достала телефон, чтобы посмотреть время. Уже было 8 часов. Она провела здесь уже полтора часа и даже не заметила, как прошло время. Пальцы закаченели от холода, и она почти не чувствовала их. Всего чего она сейчас хотела, Это продолжать, пойти в город и снимать все те сокровища, о которых она уже знала, но её охватили сомнения. Она не могла так просто пойти гулять по городу на весь день и оставить Олли одного. Меган застонала от несправедливости и с печалью посмотрела на левый берег. Она отчётливо вспомнила причину, почему не стала продолжать тот первый поцелуй с Олли много месяцев назад. Бойфренды всегда стоят на пути к мечте. Как можно отдаться вдохновению, если ты привязана обязательствами и договорённостями? Однажды она уже поверила, что можно иметь и то и другое. И посмотрите, чем это закончилось. Слезами, завистью и разрушением. Нет уж, если она собирается дальше идти как профессиональный фотограф, то должна быть готова полностью отдаться этому. По полумеры здесь не сработают. И в любом случае, если последние пару часов и научили Меган чему-то, то только тому, что чувство, которое пришло к ней на мосту. Она хотела бы испытывать каждый день. Отношения всегда будут этому мешать, а она точно знала. Колокола стихли, но в звенящей тишине, которая последовала за звоном, Меган начала различать звуки обычной жизни: открывающаяся дверь машины, Звук шторы на окнах, включённое радио. Прага начала просыпаться, и волшебное чувство уединения растаяло. Меган нужно было возвращаться к Олли. «Зачем ты позволила мне заказывать текилу? Зачем?» Олли говорил через дверь в ванной, где находился с тех пор, как она вернулась. А я себя прекрасно чувствую, радостно сообщила она. Это было не совсем правдой. Проснулась она с жуткой головной болью, но холодный воздух быстро её исцелил. Ненавижу тебя, она рассмеялась, чувствуя облегчение, что он снова в дружеском, а не романтическом настроении. Я думаю, нам надо подняться на крепость сегодня, крикнула она, снимая джемпер и передеваясь в более толстый свитер. Можем пойти через парк. Прогулка тебе сейчас будет полезна. Да, конечно, последовал ответ. Но это то, что я сегодня планирую. А ты решай сам присоединяться или нет. Повисла тишина, и Меган начала сомневаться, не слишком ли далеко она зашла. "А я разве больше не босс?" наконец произнёс он. Голос звучал не совсем искренне. "Ты потеряла ту должность вчера", сообщила она. "Несколько кружек пива в 7 утра в аэропорту, ты кила в баре". Не произноси это слово. Тикила, тикила, тикила. Запела она, подойдя как можно ближе к двери. Олли застонал и стукнул по дереву. Я иду вниз на завтрак, сказала она, положив фотоаппарат в кофр и бережно застегнув. Ты придёшь? Хорошо. Она вздохнула. Не бурчи, обещаю, ты сразу почувствуешь себя лучше на улице. Она не расслышала ответ, но похоже, это было что-то между ругательством и стоном. Господи, он действительно страдает. Надо подбодрить его сегодня. Доброе утро. Это была хоуп на этот раз. вместе со своим бойфрендом. Он тоже был немного зеленоватым, заметила Меган, когда пожала его руку и присоединилась к ним за столиком. Софи берёт себе штрудель, сказала Хоп, показывая на шведский стол, где стояла невысокая девушка, которую Меган вчера вечером видела в баре. Пожалуй, я последую её примеру. Меган с удовольствием втянула в воздух. «Умираю с голоду!» Чарли издал слабый стон и схватился за живот. «Бедняга! Чарли, похоже, немного отравился вчера вечером», объяснила Хоуп, бросая на неё быстрый взгляд. Меган прекрасно понимала и рассказала им про Олли, и его неприятности с текилой. А лучше бы я перебрал текилы, поморщился Чарли. С похмельем легче справиться, чем с тяжёлой пищей. Вернулась Софи со штруделем. Поздоровалась с Меган и заняла своё место. Приборы выглядели огромными в её руках, и Меган серьёзно сомнелась, сможет ли она донести кусок пирога с яблоком от тарелки до рта. Очень вкусно, сказала Софи после того, как проглотила первый кусок. На верхней губе осталось немного сахарной пудры, и Меган проследила, как Хоп автоматически взяла салфетку, чтобы вытереть ей лицо, но остановилась в последнюю секунду. У тебя сахар на лице, со смехом сообщила Меган, глядя, как Софи с ужасом в глазах быстро его слизнула. Больше нет? О, господи, я отвратительно. Меня нельзя никуда водить. Робин всегда говорит: ты ешь как собака. Робин переспросила Меган: вежливо благодаря официантку, которая принесла им кофе. — Это её жених! — пояснила Хоуп тоном гордой матери. — О-о-о! — Меган подавила зевок. — Поздравляю с помолвкой. — Извините, я не очень хорошо спала. — Я тоже! — пожаловался Чарли. Хоуп снова встретилась взглядом с Меган. Меган хотела рассказать о своей прогулке на Карлов мост, но передумала. Она решила оставить этот личный момент при себе. "Ты здесь с Робином?" вместо этого спросила она Софи, сразу заметив, как улыбка спала с её губ. "Его содержали дома", ответила она. собирая ножом лужицу растаявшего крема. Будет здесь через несколько дней. Только она это сказала, телефон на столе загорелся, и Меган увидела, как на экране появилась фотография молодого мужчины с растрёпанными светлыми волосами и широкой улыбкой. Софи подпрыгнула и скочила на ноги. Мне нужно ответить. Сказала она всем сидящим за столом и выскользнула через стеклянную дверь во двор. Меган занялась заполнением своей тарелки. Шведский стол предлагал любой завтрак, который кто-либо мог представить, включая некоторые деликатесы, которые никак не ожидала увидеть за завтраком. Ри диска? Серьёзно? Горки маринованных корнишонов и квашеной капусты, здесь были и острые маринованные франкфуртские колбаски, порезанные тонкими ломтиками, и даже довольно сомнительный салат с пастой. Определённо чехи старались предоставить выбор любых блюд, даже тех, которые обычно предназначены для более поздних приёмов пищи. К счастью, здесь были яйца, тосты и достаточное количество штруделя. Кажется, я умираю. Она обернулась и увидела Олли. Он стоял, уставившись на варёные яйца и цепляясь за деревянную стойку. Съешь что-нибудь, подбодрила она. Тебе сразу будет лучше. Олли скорчил гримасу. И неохотно взял кусочек хлеба. "А ты чего такая довольная?" возмутился он. "Ты выпила почти столько же, сколько и я, а выглядишь бодрячком". "Молодость на моей стороне", ответила она. "Ты уже старичок, не забывай об этом". "35 и ещё не старость", заявил он. добавляя бекон к своей яичнице. Они вернулись к остальным, и Меган представила Олли, Хоуп и Чарли. Двое мужчин поладили с первого взгляда. Их связывали не дуги и общая жалость к себе. Софи всё ещё была во дворе. Она прижимала телефон к уху и пыталась согреть себя руками. Она же там совсем замёрзнет, заметила Хоп. На лице её отразилось искреннее беспокойство. Я уверена, что она вернётся, если это случится, отозвалась Меган с улыбкой. Олли рассказывал Чарли о своей работе, и Хоп обратила своё внимание на мужчин, пока Меган занялась завтраком. Не представляю, как ты это делаешь, говорил Чарли. Я обучаю одного человека, и это довольно сложно. Как, чёрт побери, ты справляешься с целым классом? К этому привыкаешь, пожал плечами Олли. Его щёки слегка порозовели после того, как он немного поел, и Меган наблюдала за ним. пока он рассказывал Хоуп и Чарли о том, как в самом начале его карьеры учителя его оставили на замену в 10-м классе в средней школе, а они заперли его в шкафу с концтоварами. «Я там сидел, пока охранник не нашел меня около шести», сказал Олли, откинув голову с хохотом. Я даже предлагал им деньги, если они меня выпустят, но бесполезно. Вообще, я был под впечатлением, но кроме прочего, я ещё умирал, хотел в туалет. А это было совсем неприятно. После этого я решил, что с детьми в начальной школе гораздо проще поладить. Поразительно, что ты вообще после этого вернулся, сказала Хоп, вытирая глаза салфеткой. Ну, мне нравится преподавать, просто произнёс он. Я вижу в детях наше будущее, и так я становлюсь его частью и помогаю детям найти дорогу сквозь все эти сложные годы. В общем, Наверное, это меня мотивирует, даже когда они говорят мне гадости. Как жаль, что у моей Аннет не было такого учителя, как ты, сказала Хоп. У неё были ужасные преподаватели всю школу. Ей вообще в школе было непросто. Она всегда предпочитала книжкам общению с людьми. Понимаешь? Неудивительно, что она стала парикмахером. Но она счастлива, и это всё, что мне важно. Меган вспомнила, как её собственные родители сказали то же самое, когда она сообщила им, что хочет поступать в художественное училище, и её накрыли эмоции. К счастью, дрожащая Софи выбрала этот момент, чтобы вернуться за стол. И беседа изменила направление, когда Хоп встала и положила руку к Софи на плечо. Дорогая, ты совершенно продрогла. Хочешь накинуть мой кардиган? Софи покачала головой. Зубы её стучали, а пальцы стали почти синими. Вот Олли протянул ей чашку горячего шоколада, который достал из ниоткуда. "Спасибо", она улыбнулась ему, и Меган быстро представила их друг другу. "Это был твой парень по телефону?" спросил Чарли. Софи кивнула и с улыбкой отпила шоколад. "Он сказал, когда будет здесь?" взволнованно спросила Хоп. Через несколько дней, ответила Софи, и её плечи немного опустились, когда она начала оттаивать. Я рассказала ему о вас. Он очень хочет познакомиться. А мы ждём не дождёмся, чтобы познакомиться с ним, воскликнула Хоп. Меган всё ещё играла в догонялки, но она ободряюще улыбнулась Софи. размышляя, что все остальные думают про неё и Олли, который не был ни её парнем, ни её женихом. Меган никогда не ездила никуда с другом, но у неё и не было никогда мужчины ближе. По большому счёту, это должно быть то же самое, как если бы она приехала с подругой. Но это было нечто другое. Когда она рассказала своей польской подруге, что едет в Прагу с Олли, та сразу же, понимающая, подняла бровь. Думали ли Софи, Хоуп и Чарли в том же направлении? Предполагали ли они, что между ней и Олли происходило нечто большее, чем дружба? — Нам пора идти, — обратилась она к Олли. Олли, который допил свой кофе и кивнул. Может быть, встретимся позже в баре с безалкогольными напитками, быстро добавил Олли, скорчив гримасу и заставив Чарли улыбнуться. Перед уходом Меган ещё раз встретилась глазами с Хоуп и почти увидела немой вопрос в её глазах. Вернувшись в мыслях К признанию Олли, которое он сделал прошлой ночью, Меган почувствовала, как сжимается желудок. Должно быть, бедолага был совсем в отключке, если смог такое выговорить. Однако, наверное, было самое время рассказать ему правду о своём прошлом и пресечь все эти недомолвки и неловкость. которые она снова начала чувствовать. Единственной проблемой было то, что она даже не знала, с чего начать.